начало февраля. Зато через пару дней ему повезло. Прежде всего, ему понравилась Варя, персональная секретарь Шагалины Докиной. Она была весёлой, улыбчивой, быстрой в движениях, Андрей еле поспевал за ней, что на машине, что пешком. Довольно скоро девушка встретилась со своей хозяйкой. Они пошли вместе обедать в ресторан. Устроившись за соседним столиком, Андрей приглядывался и прислушивался. Галина оказалась весьма хороша собой. Чёрные кудри, тёмные живые глаза, свежий рот. Ни за что не дашь ей 44, как написано в Лискином досье. Она выглядела едва старше своей двадцативосьмилетней секретарши. Говорили они весьма оживлённо о вернисажах, художественных салонах и аукционах, из чего Андрей понял, бизнес Галины заключается в покупке и продаже произведений искусства. Это его немного разочаровало. Такой бизнес требует много сил и времени. Уйма контактов, встреч, поездок. И Галина, судя по разговору, весело журчавшему за соседним столом, обожает свой образ жизни. Однако семья не шибко вписывается в него. Вот в чём проблема. Если этой женщине не нужен муж, то у Андрея Саблена никаких шансов на женитьбу нет. Стать любовником Но это не то, чего он ищет. Ему жена нужна. Тихая гавань. Тихая, роскошная гавань. Скороспелое решение Андрей принимать, однако, не стал. Надо к Галине присмотреться, познакомиться, узнать её получше. Она была чрезвычайно привлекательной особой, и потому Саблен на следующий же день принялся искать подходы к её персональной секретарше Варе. Пару дней он бесплодно мотался за девушкой по городу, не слишком понимая, чем она занимается. Она заходила в магазины, в какие-то конторы, выходила, звонила по мобильному. На второй день он заметил, что Варя нервничает, говоря по телефону. Андрей решил подобраться поближе и послушать, о чём идёт речь. Оказалось, девушка говорила на странной смеси английского и французского. Андрей английским владел вполне прилично. А вот французский хоть и учил в школе, да почти забыл. Тем не менее, он понял, что Варя назначает кому-то встречу в художественной галерее возле Пале-Рояль. И где это у нас Пале-Рояль, господа? А в городе Париже это, господа, прямо напротив Лувра. И называется он так Пале-Рояль, потому что королевский дворец означает, где поле это дворец, а рояль вовсе небольшая пианина. на королевский. И назывался так по ле рояль по праву, поскольку там жили были разные короли, фаворитки и кардиналы. В самом Лувре тесновато оказалось видать. Квартирный вопрос добрался и до Парижа. Значит, у Галины в планах Париж. Ну-ну. Судя по всему, Варенса беседеннику прямился, хотел чего-то иного. Похоже, жаждал встречи с Галиной в своей мастерской, ателье. Однако Варя была непреклонна. У Мадам будет слишком мало времени в Париже, и если вы хотите, чтобы она посмотрела ваш каталог, придётся вам подойти на вернисаж. Ну как-то так, понял Андрей. И ещё он расслышал название галереи и время, дату встречи, которая должна состояться через 3 дня. Закончив эту мучительную беседу, Варя направилась в Московский дом книги, находившийся неподалёку. Саблен последовал за ней. В магазине девушка заинтересовалась разделом словарей. Андрей поспешил туда и, опередив Варю, взял что-то с полки, принялся листать книгу, посматривая искусно на секретаршу. Она остановилась у раздела французского языка, и Саблен перебрался к ней поближе. Он старательно рассматривал учебники и словари, как вдруг Варя, стоявшая рядом, вытащила с полки французско-русский разговорник и принялась его пролистывать. Неожиданно Саблену слышал, как она тихо чертыхнулась. "О, собираетесь во Францию?" любезно произнёс он. Девушка растерянно посмотрела на него. Растерянность это относилась не к словам Саблена, а к каким-то её заботам. "Я никак не могу найти", начала она и вдруг сама себя перебила. "Да, во Францию. А вы в этих всех?" Она кивнула на полку. в учебниках и курсах что-нибудь понимаете? Хотите срочно выучить французский? Улыбнулся Саблен. Не хочу. Времени мало, через 3 дня лететь. Мне нужно выучить хотя бы несколько фраз и отдельных слов. Зачем учить? В приложениях к телефону есть голосовые переводчики, переводят слёту. Да знаю я. Девушка раздражённо махнула рукой. Они все полный ноль. Даже обычные слова толком перевести не могут, а мне нужны специальные. Это какие же? Конечно, Андрей догадался, о какой лексике речь, учитывая бизнес Галины, но виду не подал. По изобразительному искусству, вздохнула Варя. Только нигде нет. Хм, думаю, можно найти в интернете нужную французскую лексику. Распечатайте список и возьмите с собой в поездку. Но я ведь не смогу предложение с этими словами построить. Мне нужно хоть несколько фраз по теме. Как вас зовут? С отеческой заботой в голосе спросил Андрей. Варя. Варя. У меня есть хороший знакомый. Он искусствовед и при этом отлично говорит по-французски. Возможно, он сумеет помочь. Я ему прямо сейчас позвоню, подождите. Алло, Миша? Слушай, тут такое дело. Саблен отошёл в сторону. Кварий вернулся минуты через две. Вам повезло. Михаил с советских времён сохранил отличный учебник, по которому учился сам. Там тематические уроки с нужной вам лексикой, и он готов вам его одолжить. Переснимите нужный материал и вернёте. А в продаже найти Начала Варя, но Андрей прервал её. Нет, его почему-то не переиздают. Так как же? А очень просто. Сейчас поедем к Михаилу, кажется, он Евгеньевич, но я точно не помню. Да вы прямо доброй феей, рассмеялась Варя, а в голосе её слышалась признательность. Обращайтесь, с комической важностью кивнул Саблен. Ну что, поехали? По дороге они разговорились. Варя поведала о своей работе у Галины Докиной, которую она называла начальницей. По её словам, начальница у неё была чудесная, и работа крайне интересная. Только вот времени отнимало многовато. На личную жизнь почти ничего не оставалось, и у Вари даже парня не было, что её немного удручало. Хотя, конечно, всё ещё впереди. Андрей меньше всего желал, чтобы девушка усмотрела в нём кандидата в парне, и с энтузиазмом подтвердил, что, конечно же, у неё всё ещё впереди. В результате Варя заполучила вожделенный учебник, и Саблен довольный покатил домой. Сегодняшний день оказался плодотворным, Андрей был горд собой. Он чрезвычайно ловко подкатил к Варе, и он уверен, наладил с ней грядущее позитивное общение. А оно грядёт, грядёт. И не потому, что Варя вдруг однажды окажется в тупике и вспомнит о нём, Андрей, чтобы спросить совета. Хотя визит к у своей девушке оставил, а потому что через 3 дня они встретятся на вернисаже в Париже. Дома Саблен заказал себе через интернет билет в Париж на нужную дату. После чего сделал пару звонков своим парижским друзьям и принялся обдумывать, в каком виде следует показаться в галерее. Во Франции он бывал, художественную среду немножко знал. По работе сталкивался. и решила одеться с богемным шиком. То есть вроде бы совсем непринуждённо, при этом весьма продуманно. Тот же обманчивый стиль, что и в характерной французской женской причёске. Волосы подколоты на затылке, пряди вольно выбиваются там и сям, однако вольность эта мнимая. На самом деле каждый якобы небрежный завиток находится на том месте, которое предусмотрела для него хозяйка. Посмотрев метеосводки, он огорчился. В Париже было едва теплее, чем в Москве. А он-то надеялся на солнышко. Февраль только начался. Погода стояла пасмурная, стылая. То дождь, то снег, то малый плюс, то слабый минус. И весна в неприветливых владениях зимы лишь робко, неуверенно намекала на своё грядущее пришествие тонким запахом коры пробуждающихся к жизни деревьев. Пришлось закинуть в дорожную сумку тёплые вещи. Андрей выбрал чёрные джинсы, песочного цвета пуловер, короткое чёрное пальто с подбивкой. Нет, не меховое, боже упаси. Во Франции за натуральный мех могут живём съесть защитники животных. С подбивкой из кашемира цвета оренга и в довершении шейный шёлковый платок с терракотово-чёрным рисунком. Чёрное сочеталось с пальто, терракот с песочным. Посмотрел на себя в зеркало весьма неплохо. Прямо что-то французское заскозило в облике. В аэропорту Шарль-де-Гол его встречал давний друг Володька, художник, обритавшийся во Франции вот уже с десяток лет и даже продававший время от времени свои картины в галереях. Узнав, что от него требуется, Володька заверил, что всё организует в лучшем виде. ночевал са, блин, у другого приятеля, имевшего вполне сносную квартиру на площади Бастилии. У Володьки никак не возможно. Он жил на итальянском бульваре в мансарде одного из роскошных домов под крышами Парижа. Звучит романтично. Однако весь романтизм рассыпается в прах, когда пройдёшь 7 этажей без лифта, едва втиснишься в дверь, потому что она опирается в край матраса, и окажешься в десятиметровой комнате точнее, в десятиметровой квартире, поскольку на этих метрах ещё расположились душ с туалетом и крошечный кухонный уголок. Плита, мойка и малюсенький холодильник под ней. На следующий день Андрей и Володька встретились возле Пале-Рояль и отправились на вернисаж одного модного французского художника. Саблен увидел Галину практически сразу. Она рассматривала картины, держа в руке бокал шампанского. Варя послась у столика с канапэ. Художник стоящий, шипнул Андрею Володька. Если что, можешь поговорить с Галиной о его танцующей перспективе. Это как? не понял Андрей. Ты ведь не спец, ты просто любитель. Таков твой имидж для дамы, верно? Тогда никаких профессиональных терминов. Посмотри, на заднем плане в перспективе линии будто танцуют. Ну, Вот и скажи ей, когда представится случай, мол, нравится мне это танцующие перспективы. В искусстве, мол, я не очень разбираюсь, но люблю. Хочу купить что-нибудь для дома. Ну, примерно так. Покупать не обязательно, сам понимаешь. Просто светский трёп, чтобы знакомство завязать. А потом представь меня. Я ей что-нибудь дельное скажу. Надеешься свои картины ей подсунуть. Понимающе усмехнулся Андрей. А почему нет? Не обиделся Володька? У неё есть деньги, у меня товар, а там видно будет. Саблин кивнул и указал ему в сторону столика с канапе. Смотри туда, видишь хорошенькую девушку? Это Варя, её секретарша. Иди, познакомься для начала с ней. Заодно отвлеки, я не хочу, чтобы она заметила меня сразу. Ой, вправду милашка, оживился Володька. Я полетел. Андрей прошёл за спиной у Вари. С удовольствием отметив что она общается с какой-то французской пожилой парой, заглядывая в подсказки, которые сделала с помощью учебника Михаила. Остановившись у крайней картины, он выжидал удобного момента, потихоньку перемещаясь вдоль полотен в сторону Галины. Она внимательно разглядывала развеску, тихо наговаривая что-то в телефон. Похоже, включила диктофон. Хозяин вернисажа, автор картин посматривал издалека в её сторону с надеждой, но беспокоить не смел. Краем глаза Саблен видел, что у Волотьки с Варей завязалась оживлённая беседа, и порадовался, что у девушки появился новый объект интереса. А то он уж было напрягся, что слишком вареньки приглянулся. Наконец он добрался до Галины. Она лишь скосила глаза, чтобы увидеть того, кто пристроился рядом с ней. Простите, я слышал, вы говорите по-русски. Мне не показалось? Галина кивнула, не повернув к нему головы. Я не специалист. Ничего в искусстве не понимаю, но мне нравится эта танцующая перспектива, указал Андрей на одно из полотен. А вы как считаете, это действительно находка автора? А то, может, у него просто руки дрожат, а я, профан, увидел в этом специальный приём? Танцующее Изволила наконец посмотреть на него Галина. Точно подмечено. И будьте уверены, так художником задумано. Паркинсоном он не страдает. Спасибо, скромно улыбнулся Андрей. Вы наверняка искусствовед, я прав? Галина неопределённо кивнула. Понятно. Называть свою профессию она не торопилась. Но искусствоведом не была, хотя разбиралась в искусстве, наверное, не хуже, а то и получше любого из них. Приятно, что я не попал в просак, продолжил Андрей. Но «Ну вот скажите, от чего на переднем плане у художника всё нормально прорисовано, а на заднем линии танцуют? Сейчас, скажет художник, так видит. С ужасом подумал Саблин. Он ненавидел подобные фразы. Они служили для маскировки пустоты. для замазывания трещин и заполнения лакун смысла. Мне, кажется, любезно откликнулась Галина, что перспективу искажает дрожание воздуха. Ветер. И художник это подметил, тогда как передний план он рядом, близко перед глазами, от чего это дрожание незаметно. Большое видится на расстоянии, задумчиво произнёс Саблен. О, Как мило. Вы и Есенина, знаете? Неожиданно у них за спиной зазвучал лёгкий перестук каблучков. Андрей, неужели это вы? Подлетела к ним Варя. За ней не слишком уверенно, вроде как не приглашали. К ним подошёл Володька. Разразились перекрёстные восклицания. Какая неожиданность, ну надо же. Вот не предполагал я вас тут встретить. Затем Варя принялась рассказывать Галине об их знакомстве в московском доме книги, а Андрей представил Володьку как своего давнего друга. Внезапно в помещение стремительным шагом вошёл импозантный мужчина в длинном чёрном пальто с длинным же белым шарфом. Остановился посредине, как вкопанный, зорко оглядел зал и направился прямиком к Галине. Машергалия, склонился он к её руке. Андрей вспомнил подслушанный Вариной разговор. Должно быть, это и есть тот тип, что столь страстно жаждал встречи с Докиной. Ещё бы. Художников тьма, а покупателей и таких, как она, способных приобрести и дорого картину, если понравится. Раз, два, и обчёлса. Андрей деликатно отошёл в сторонку. Володька тут же начертился рядом с ним. Глянь, тихо произнёс Саблен. Что за хмырь? Ты его знаешь? Знаю. А советую своей крале иметь с ним дело. У него репутация неплохого художника, заметь, не более чем неплохого. Но характер склочный. Никто не желает с ним связываться, потому что он не только склочный, но и приставучий как жвачка. Раз прицепится, ничем не отклеишь. Да, но что мне сказать Галине? Я же с этим типом не знаком. Зовут его Дмитрий Вагин. Он из третьего поколения русских эмигрантов. По-русски почти не говорит и Россию презирает. Скажи, слышал мол, я об этом художнике. У меня есть в Париже друзья, которые знают, что у него плохая репутация. Галина тем временем листала каталог с картинами Вагина, который тот принёс. В какой-то момент она подняла голову, нашла взглядом Андрея. Он улыбнулся ей уже на правах знакомого. Что скажете, Андрей? подошла к нему Галина. И вы хоть и не специалист, но чутье у вас есть. Как вам эти картины? И она протянула ему раскрытый каталог Вагина. Володька, стоявший рядом, тут же вытянул шею. Вы лучше Владимира спросите, подтолкнул друга вперёд Андрей. Он художник, отлично в этом разбирается. Галина улыбнулась краешками губ, никак не заинтересовавшись художником. Сначала я хочу услышать ваше мнение, ответила она. Андрей принялся рассматривать репродукции в каталоге. Вам действительно интересно, что я думаю? повернул он наконец голову к Галине. Андрей точно знал, что интересен Галине он сам. Красивый, породистый, обаятельный. Но этого она, конечно, не скажет. И прекрасно. У них есть нейтральная тема для беседы и более близкого последующего знакомства. Раз я спрашиваю, несколько недовольно ответила Галина. Ох, простите, я просто не привык, что моим некомпетентным мнениям интересуются знатаки. Саблин скромно улыбнулся. На мой взгляд, картина любопытная. Преобладание чёрного цвета и чёткость линий, будто он по линейке рисовал. Ничего общего с танцующими. Совсем другая манера, и, наверное, это оригинально. Чёткий геометрический мир. Но я бы для своей обители такую не купил. Почему? В голосе Галины послышался неподдельный интерес. Понятно. Ведь она покупает, чтобы потом перепродать, и мнение конечного покупателя, того, кто заплатит деньги за картину или не заплатит, для своего жилья ей очень важно. И Андрей символизировал для неё этого покупателя. депрессивно. Смотри, шитаска разбирает. Чёрный мир, мрак. А я люблю солнце. Галинов вскинула брови. Вот как? Очень любопытно. Знали бы вы, сколько депрессивных людей любят депрессивные произведения. Мисье Вагин. А кликнула она художника. Меня заинтересовали ваши работы. Могу ли я посетить вашу ателье завтра? И она направилась к Вагину. Не дойдя, обернулась к Андрею. Если вы не заняты после вернисажа, то может поговорим об искусстве? Тут рядом есть отличный ресторан. Давайте поужинаем вчетвером, с вашим приятелем и Варей. Вы не против? Я приглашаю. Мы не против, ответил Андрей. Мы напротив, Галина удивлённо подняла брови. Мы напротив очень рады, весело договорил фразу Андрей. Только приглашаю я. Галина открыла было рот, чтобы возразить, но передумала и одарила его улыбкой. За ужином Володька ухитрился показать Галине на планшете свои работы и цвёл от кероза до конца вечера. От того, что она обещала заехать к нему в студию. Одновременно он успевал какетничать с Варей, да не без взаимности. Тогда, как Галина изо всех сил стараясь этого не показать, наслаждалась общением с Андреем Саблиным, прочно попав в сети его обволакивающего обаяния. Следующую ночь Галина провела в его объятиях. Оказалось, что у разборчивой красавицы давно не было друга и, соответственно, физической близости. Таланты Андрея в ротических ласках восхитили её до глубины души и тела. В Москву они возвращались вместе. Саблин сумел поменять свой билет. Варя грустно смотрела в иллюминатор. Кажется, девушка успела влюбиться в Волотьку. И действительно, она в тот же вечер позвонила Саблину и стала расспрашивать о его ветреном парижском друге. Андрей заверял, что такая девушка, как Варя, не может не понравиться, и обещал выведать у Волотьки о чувствах к ней. Андрей с Галиной стали встречаться. Поначалу виделись каждый вечер, но её работа требовала частых разъездов, приходилось расставаться. И Галина принялась поговаривать о том, чтобы Андрей продал свой бизнес и сотрудничал с ней. Денег, мол, намного больше и работа интересней. Это было верно, по крайней мере, насчёт денег. Только Андрей вовсе не хотел менять свою относительно спокойную деятельность на постоянные разъезды и вернисажи. Светские рауты его ничуть не привлекали. Блестать на них как Галина он желания не имел. Посему отвечал неопределённо и уклончиво, мол, надо подумать, да поразмыслить. Что касается Вари, то она сохла по волоത്തിке и постоянно говорила о нём. Вскоре их отношения с Андреем стали напоминать отношения младшей сестры со старшим братом. Варя советовалась с ним всё чаще уже по всяким поводам, и насчёт Володьки, и по поручениям Галины. Испытывая симпатию к девушке, Саблен даже ездил иной раз с ней, чтобы помочь что-то подыскать в магазине или решить какую-нибудь проблему. У него, благодаря клиентуре, имелось множество самых разных знакомств. И ему не составило труда, к примеру, найти добросовестного и профессионального ювелира, чтобы починить замки на старинных золотых серьгах Галины. В другой раз хозяин дорогого бутика продал по просьбе Саблена Вари для хозяйки, разумеется, гарантированно настоящий багажный набор Louis Vuitton, а не контрафакт, который шёл за ту же цену. Отношения Саблена с Галиной длились уже больше месяца и внешне выглядели совершенно гармоничными. Но на самом деле Андрей стал подумывать, как бы из них вывернуться. Галина активно вовлекала его в свою деловую жизнь, жаждала найти в нём не только единомышленника, но и помощника в делах. Ему же ни тем, ни другим становиться не хотелось. Конечно, Галина исключительная во всех отношениях женщина, но Андрей Саблен был уже женат на своём исключительном гедонизме. Он решил потихоньку отдалиться от Галины. Однако сделать это оказалось не так-то просто. И она не желала отпускать Андрея, к тому же принялась соревновать, заподозрив, что он нашёл другую женщину. Один раз попыталась выкрасть его телефон, Хотела, видимо, просмотреть сообщение из звонки. В другой раз Саблен Засёк Варию, не умело следившую за ним по поручению начальницы. Это был перебор. Пришлось поговорить с Галиной и прекратить всяческие отношения резко. Раз уж постепенно не получилось. Она просила прощения, говорила, что любит, но Саблен понимал. Ей нужен муж-мальчик, муж-слуга. Так уж устроена эта женщина. Да только он, Андрей не подобную роль не годился. После того разговора Андрей больше не встречался с Галиной. Правда, Варя продолжала звонить ему, и Саблен ещё несколько раз помог девушке выполнить поручение начальницы. Но потом стал ссылаться на занятость. В самом деле, было бы странно продолжать общаться с секретаршей Галиной, когда он уже разорвал отношения с ней самой. Конечно, они с Варей подружились, но подружек у Андрея было множество. Се они любили его, и он любил их всех. Это не значит, что им следовало встречаться каждую неделю. Дружба не любовь. С друзьями можно и раз в полгода видеться, а то и реже. Варя почувствовала, что Андрей стал отдаляться, и как хорошо воспитанная девушка, решила ему не додеидать. Или тоже поняла, что на фоне разрыва отношений с Абленой с начальницей продолжать постоянное общение с ним будет неуместно. Вторая половина марта. Андрею потребовалось время, чтобы остыть после разрыва с Галиной, и он не сразу приступил к наблюдению за следующей бизнес-дамой. Вернее, за её персональной секретаршей Милой. Маленькая, тоненькая и юркая, она небрежно подкалывала русые волосы на затылке. Пряди выбивались там и сям, что очень шло к её треугольному личику, серым глазам и ротику-сердечкам. Она почти не красилась, но это не мешало ей быть хорошенькой и привлекательной. Во всяком случае, Саблену мило понравилось, и он вознадеивался, что её начальница тоже не подточает. К концу первого же дня он смог убедиться, что надежды его оправдались. Удивительное дело. Как Варя с Галиной, две яркие брюнетки, оказались чем-то схожи, так и Мила чем-то неуловимо напоминала Диану. Когда Андрей увидел её, то вспомнил расхожее утверждение, что собаки похожи на своих хозяев. или наоборот, хозяева на своих собак. Нет, он вовсе не намеревался принизить персеков. Просто осуществлял, по всей видимости, какой-то тайный закон, в силу которого личные секретарши тоже часто напоминали своих начальниц. Как и мило Диана оказалась русой, и волосы её также подобраны на затылке только в более аккуратный пучок из локонов. И цветом глаз они оказались схожи, тот же серо-голубой оттенок. Правда, лицо Дианы совсем не походило на свою секретаршу. Оно оно было вылеплено по всем правилам искусства. Андрей не сумел бы словами объяснить свои ощущения, но стань он скульптором и задайся целью создать идеальное лицо, в смысле, с идеальными пропорциями, то он бы вылепил Диану. Нет, красавицей она не была. Может, именно потому, что черты лица слишком гармоничны. Оно не привлекало к себе повышенного внимания. В лучшем случае его назвали бы миловидным. Однако, взглядевшись однажды, человек уже не мог отвести глаз. В гармонии черты мелись что-то чарующее, притягательное настолько, что хотелось смотреть и наслаждаться этим лицом вновь и вновь. Вечером дома Андрей прокрутил сделанную с помощью цифрового бинокля запись раз 6. Диана не была кокеткой. Выражение лица спокойное, нехлопотливое, немного сосредоточенное. Пока они о чём-то разговаривали с Милой, зато улыбка оказалась просто лучезарна. Андрей ощутил странную тревогу, вглядываясь в запись. Будто ждёшь чего-то важного, но не знаешь, дождёшься ли. Он не удержался и прокрутил кадры ещё разок, седьмой. Снова вглядываясь в лицо, фигуру такую ладную Дианы, пытаясь понять, что случилось. Что такое? Что его зацепило в этой женщине? Он не испытал всплеска влечения, как случалось с ним нередко при виде экссопильных женщин. Тут было что-то иное. Он вспомнил, как бродил по вернисажу в Париже, разглядывая картины с танцующими линиями. Они нравились ему, но покупать что-либо Саблен не собирался. И вдруг одна, совсем небольшая, на ней пчались облака по синему осеннему небу и летели шурша рыжие осенние листья. Да-да, там всё летело и шуршало. будто доверительно дотронулась до его плеча. Странное ощущение. Картину Андрей не купил. Она совсем не подходила к его интерьеру в стиле хай-тек, но от неё осталось в груди тёплое чувство, будто там пригрелся котёнок. И сегодня он снова испытал это чувство, глядя на Диану, будто она коснулась его и что-то прошептала, что-то особенное только для него и ушла. А с ним остался тёплый котёнок. Понедельник. На следующее утро Саблен снова следил за Милой. Из дома, она жила в районе Таганки. Девушка отправилась на Кутузовский проспект в цветочный магазин, один из крупнейших в Москве. Андрей вошёл следом. Мила прохаживалась с задумчивым видом, рассматривая цветы. Именно цветы, а не готовые композиции. Соберёт букет сама. Наконец Мила подошла к продавщице. Саблен навострил ухо. Мне нужно украсить небольшой зал на день рождения пожилой дамы, произнесла девушка. Но да мы не обычный. Она профессор, доктор биохимических наук и очень своеобразная. Мило задумалась на короткое время, видимо, подбирая слова, затем достала из сумочки мобильный и, потыкав в экран, открыла фотографию. Смотрите сами. Андрей незаметно подошёл поближе, заглянул через плечо девушки. Тройная сидая женщина с короткой модной стрижкой, в джинсах и длинном фиолетовом свитере крупной вязки. Не свитер, а кольчуга. В пальцах, унизанных серебряными кольцами, дымится сигарета. Рядом стояла Диана, обнимая женщину за плечи, хотя та была выше Дианы на голову. Её мать? Она не любит розы, продолжала мило. И вообще обычные цветы не любит. Что же она любит в таком случае? Удивилась плотненькая хорошенькая продавщица. Колючки? А вот если бы они у вас были, то как раз бы подошло. Кивнула мило. У нас есть кактусы. Пожала плечами продавщица. Вон там, скинула она палец. Можете посмотреть. Мила неуверенно двинулась в сторону полки с кактусами. Её неуверенность можно понять и впрямь. Какое из них украшение зала? Только гостей всех переколют, подумал Саблен. И вдруг он вспомнил об одном своём хорошем друге, которого переклинило на суккулентах. Он разводил их в каких-то немыслимых количествах, и городская квартира, и дача были уставлены ложками с этими диковинными растениями всех форм и расцветок. Простите, тронул он мило за плечо Я случайно услышал ваш разговор? Девушка обернулась. В её глазах светилась настороженность. И не слишком любезно спросила Анна: "У меня есть идея для оформления вашего зала. Суккуленты. Это что за зверь? Такие растения красивые и причудливые. В них очень много сока, поэтому они называются суккуленты. В переводе с латыни означает просто сочные." Сейчас подождите, у меня где-то есть фотки. Мой друг ими увлекается, он мне присылал. Он в них прямо влюблен, он говорил, Саблин, прокручивая снимки на своём смартфоне. Ага, вот. Смотрите, они напоминают розы, но при этом не розы. Мила с любопытством принялась рассматривать растения. Надо же, и прямо красивые. Здорово, Марине Анатольевне понравится, я уверена. И Диане тоже. Только где их достать? Мне нужно много, чтобы на столе стояли и на стенках несколько композиций. Может, ваш приятель продаст? Сейчас у него спрошу. Андрей принялся набирать номер. Он не думал, что Колька готов расстаться со своей коллекцией. Но ему было необходимо задружиться с Милой, и он старался любой ценой продлить общение. Повезло. Колька, вникнув в проблему, пригласил их к себе, чтобы обсудить предмет при встречи. Андрей предложил ехать на его таёте, но Мила, поколебавшись, решила следовать в Марину рощу, где жил Колька на своём маленьком красном Kia Picanto. Осторожная девушка, это правильно. Колька жил холостяком в двухкомнатной квартире. Одна из комнат, посветлее, была заставлена стеклянными этажерками, а на них разместились потрясающе красивые композиции из суккулентов. Туда он гостей и провёл. Мила ахнула, Никогда не видела такого великолепия. Они какие-то ювелирные, будто их выточили из драгоценных камней. И она принялась разглядывать растения, медленно передвигаясь вдоль полок. А вот этот, вот этот прямо мховой, как из верёк, а эти будто в паутину закутались. Ой, а у этого волосы. Он лохматый. Его к парикмахеру нужно отвезти, смеялась она. Ну да чего же диковины и растения. Николай А нельзя ли у вас купить пару штучек? Я бы у себя дома посадила. Я в них просто влюбилась. Николай пока мило любовалась его коллекцией, любовался милый. И услышав её просьбу, просиял. Да что? Вы. Я вам подарю, сделаю для вас красивую композицию. Не надо, мне неудобно. Получается, я напросилась. Давайте я у вас куплю. Не торгуйтесь, девушка, строго произнёс Николай. Или в подарок, или никак. И он, сняв очки, сделал шутливо суровое лицо. Он был высокий, худощавый, мило рядом с ним казалась дюймовочкой. Она расплылась в довольной улыбке и встав на цыпочки, поцеловала Николая в щёку. Тот слегка порозовел от неожиданности, а то и удовольствия тоже. Ладно, делать нечего, придётся принимать подарок. Усмехнулась мило. Спасибо. А можно ещё туда вон того рыжего? Миховичка посадить в мой подарок. Не проблема. Суккуленты размножаются очень быстро и легко. И детками, и просто кусочками. Вот лист ткните в землю, хоть часть стебля. Они пустят корни, и из них поднимутся новые растения. Потрясающе, протянула Мила. Значит, вы сможете сделать для нас композиции для украшения банкетного зала? Смотря, сколько вам нужно. У нас намечаются 15 столов. по одной композиции в центр каждого, ну и на стены желательно, на длинные хотя бы по три, а на торцовые по две. То есть ещё 10, итого 25 композиций. Николай задумался, разглядывая свою коллекцию. Праздник назначен на какой день? На воскресенье. А сегодня у нас понедельник. Проговорил Николай. Мне нужно посчитать, сколько растений я смогу высвободить для вашего заказа. Подождите. Угостить вас пока чем-нибудь. Кофе, чай. В кухне на столе есть фрукты. Пойдёмте. Он провёл их на маленькую кухню. На столе их прямо стояла огромная плетёная ваза, полная яблок, апельсинов и бананов. Присаживайтесь, произнёс Николай и достал маленькие тарелки. Ложечки для фруктов дать? А то, может, по бокалу вина, что скажете? Ты нас лучше своей наливкой угости, произнёс Саблен. У него мило потрясающая вишнёвая наливка, сам делает, рекомендую. Мила снова задрала голову и посмотрела на Николая. Не красавец, но внешность приятная. Брюнет с небольшой бородкой, карие, блезарукие глаза, очки. От него шла тёплая, добрая энергия, которую Николай беззаботно отдавал всякому страждущему. Впрочем, в последнее время он научился ограничивать поток потребителей, поскольку вместе с энергией растрачивались время и внимание, то есть самое драгоценное, чем может обладать человек, с точки зрения Николая. Мила об этом, конечно, не знала. Николай ей просто приглянулся. Она бы не смогла объяснить, чем именно. Да и кто способен увидеть, отследить, запротоколировать таинственный и незримый процесс соединения? сцепление, слияние человеческих эмоций и эманаций, энергии и электромагнитных волн, пульсации сердца и биения пульса. Спасибо, улыбнулась девушка. Только маленькую стопочку. Она у вас хмельная? Ну, градусов 25 будет. Ещё стакан водички, если можно, и кофе. И мне кофе. Поднялся Андрей. Коль, давай я вас обслужу сам, а ты иди считать своих деток. На тебя кофеку сварить. Николай ушёл. Андрей принялся хлопотать на его кухне. Он тут часто бывал. Точнее, не так уж часто, а когда хотелось по душам поговорить. Сколько был единственным, с кем Саблен позволял себе откровенничать. Естественно, Андрей давно освоился в квартире друга и чувствовал себя в ней как у себя дома. Мило резала фрукты, красиво раскладывая их на тарелке. кружке апельсинов, бананов и дольки яблок. Когда хозяин вернулся, наливочка была уже выпита из крошечных рюмок. Их колька специально держал для наливки, которую каждый год делал из своих вишен, росших на даче. Нарезанные фрукты отчасти съедены. Оставили хозяину полтарелки, а кофе дымился в трёх чашках. У меня печенье есть. Николай достал из шкафчика коробку, открыл и положил на стол рядом с фруктами. Ешьте. Наливка у вас обалденная, похвалила Мила. Ещё бы выпила, но я за рулём. Разумно. А вы приезжайте ко мне как-нибудь после работы, когда торопиться не будете. Я вас не только наливкой угощу. Я ещё готовлю, как звёздно-звёздчатый французский шеф-повар, а потом сам отвезу домой, чтобы вы могли смело наслаждаться наливочкой. Мила рассмеялась, тряхнула русой головкой. А что? Может ты приму ваше приглашение? задорно произнесла она. И Андрей, глянув на Милу, почему-то подумал: обязательно примет. Приглянулся ей Николай. Он чудаковатый, но классный парень. И девчонке замуж пора. Сколько ей? Са, блин, не запомнил цифру из Лискиного досье, но за 25 наверняка. А всё бегает с утра до вечера по поручениям Дианы, как пацанка. Да и Кольке пора жениться. Дачнее жена-то он уже был. Супружница его кинула во всех смыслах. Ну так что теперь надо просто другую семью завести. Хорошая бы из них получилась пара. Он вдруг подумал о Варе. Он довольно давно с ней не общался. Как там у них с Володькой? Любопытно, кстати, получилось. Уже второй его друг запал на персональную секретаршу, с которой Андрей его познакомил. Может, сменить род бизнеса и открыть брачное агентство? усмехнулся он своим мыслям. Или они просто все в таком возрасте, когда пора заводить семью? Как и ему самому, между прочим. Ну, Коль, как твой детский сад поживает? Посчитал по панамкам. Посчитал. Думаю, получится. Закончим трапезу, я вам покажу, какие композиции хочу сделать. Допив кофе, они вернулись в комнату со стеклянными этажерками. На столе предлагаю керамические плошки, желательно овальные, сантиметров 25 примерно в длину, если найдёте в магазинах. В них я посажу вот такие, такие и такие. Показывал он пальцем на розочки разных оттенков. В центре. Сбоку будет торчать этот. Он указал на мини-деревце с резными чёрными листьями. А с противоположной стороны будут свисать ягодки. Смотрите, они похожи на мелкий виноград. Как красиво. Мила захлопала в ладоши. Чудо просто. Положки нужно купить и привезти к нам, желательно прямо завтра. Завтра вряд ли получится, возразила Мила. Мне надо ещё с начальницей обсудить, потом с её мамой-ювелиршей. Ну, послезавтра. А для оформления стен хорошо бы найти вот такого рода деревянные бруски, смотрите. Он взял одну композицию с полки, где суккуленты были посажены в кусок выдолбленного дерева с замшелой корой. Если не найдёте в магазинах, то обратитесь в ботанический сад. У меня там друг работает. Они делают из дерева разные штуковины, так что сумеет помочь, думаю. И вот его номер. Держи, Андрюха. Скажи, что от меня. Да, и мой номер возьмите, Мила. Николай вытащил из кармана визитную карточку, приготовил заранее, подумал Андрей. Когда насчёт наливки, ну и ужина, надумаете, звоните, в общем. А вот вам мой. Мило быстро черкнула на листке из блокнота. А вы, значит, в институте ядерной физики работаете? Прочитала она на визитке, и глаза её изумлённо округлились. То есть вы дважды ботаник, захохотала она, и мужчины невольно засмеялись вслед за ней. А почему? Николай хоть и улыбался до ушей за компанию, но шутку не понял. Он обитал в сферах далёких от интернет-приколов. Ты ботаник по призванию, пояснил Саблен. Потому что с растениями возишься. Это я как раз понял. Совторы труднее будет, серьёзно произнёс Андрей, и мило прыснуло со смеху. Ботаниками или ботанами в молодёжной среде называют умных и образованных. То есть я, поскольку доктор наук, ботаны есть. Подтвердил Саблен. "Ишь ты", покрутил головой Колька. "Дважды", уточнила Мила. "Прям как Ордин". "Дважды герой чего-то там". Колька улыбался, Мила тихо смеялась. Саблен усмехался, глядя на обоих. На прощание Мила сфотографировала коллекцию суккулентов и тут же переслала пару снимков своей начальнице. "Я уверена, Диана придёт в восторг". И я хочу им насладиться вместе с вами. И точно, через пару минут телефон тренькнул. Пришло сообщение от Дианы. Текста не было, только три смайлика, изображавших большой палец, знак одобрения. Вот теперь можем идти, сообщила она и, встав на цыпочки, снова поцеловала Николая в щёку. Он склонился, сложившись втрое, и ответил ей звонким поцелуем. Какая у вас щёчка, прямо персик. Произнёс дважды ботаник, мечтательно потрогав пальцем свои губы. Мила загадочно улыбнулась. Саблен хлопнул друга по плечу. Они вышли на лесничную площадку. Я покажу Диани остальные снимки, она обсудит со своей матерью, и как только она даст добро, произнесла Мила на прощание. Я вам позвоню, Андрей. На связи, да? И они разъехались, каждый на своей машине. Связи долго ждать не пришлось. В тот же вечер Мило сообщила, Диана приглашает Андрея на завтра на обед или на ланч, если угодно, в ресторан. Это деловое приглашение. Диана в восторге от идей с суккулентами и хочет поблагодарить её автора. Ну вот, свершилось. Завтра будет дозволено приблизиться к богине. Саблен весь оставшийся вечер снова просматривал запись с Дианой. Давно Или никогда. С ним такого не было. Он волновался как мальчишка в ожидании грядущей встречи, не находил себе места и нервничал непонятно от чего.